Музыка вот. Настоящее время. Жара стоит просто убийственная. Мишель проводит дни в поисках воды и ее источника. Мы с Ванессой заняты расчисткой бассейна от зарослей плюща. На двоих у нас всего одна пара садовых ножниц, а это значит, что одна стрижет твердые ветви до тех пор, пока не заболит рука а другая вытягивает, распутывает и складывает их в кучу, а потом мы меняемся ролями. У нас уже выработался хороший рабочий ритм. Ванесса девочка умненькая и трудолюбивая, и мне приятна ее компания. Обе сестры не говорят по-английски, и я вынуждена объясняться с ними на своем убогом французском, поэтому разговариваем мы немного». Время от времени обмениваемся парой вежливых фраз. Да я периодически интересуюсь у Ванессы, как будет по-французски то, да все. Но, честно говоря, на улице так жарко, а работа отнимает столько сил, что большую часть времени мы трудимся в дружелюбном молчании. Мишель тем временем, подобно горному козлу, рыщет по склону среди провансальских джунглей в поисках источника воды или хотя бы следа водопровода. Его ноги в кровь исцарапаны колючками ежевики и покрыты синяками, но он по-прежнему полон решимости. Мадам Б. упоминала в разговоре с ним, что где-то на участке имеется природный источник, но до сих пор обнаружить его не удалось. «Наверное, придется срубить все, что здесь наросло, чтобы его отыскать» жалуется он, когда в очередной раз возвращается к дому глотнуть воды и вытрясти из головы рта и одежды обрывки листвы и ветки. «А где Клариса?» Мы с Ванессой дружно отрицательно трясем головами и вытираем вспотевшие лбы. «Не знаем. С самого утра ее не видели. Тебе нужны сапоги и фляга, Мишель». Он только пожимает плечами и в шортах, и купленных в супермаркете пластиковых сандалиях вновь исчезает в зарослях, чтобы исследовать новую, едва заметную тропинку. Я вижу, как Мишель озабочен. Если водопровод придется делать заново, мы еще долго не сможем здесь жить, но пока никто из нас не решается передать свою тревогу словами. Каждый вечер мы поодиночке, или вдвоем едем в деревню и наполняем водой несколько двадцатилитровых канистр. Я впервые узнала, что во Франции в каждом городке и деревне имеется кран с бесплатной питьевой водой для всех желающих. Возможность утолить жажду считается тут одним из неотъемлемых прав человека. Я смеюсь, когда Мишель рассказывает мне об этом. Я и правду от всей души благодарна Французской Республике за такую предусмотрительность, потому что оставшиеся у нас деньги стремительно тают. Из-за отсутствия на вилле воды и канализации девочек пришлось поселить в отеле. И, разумеется, мы выбрали заведение «Месье Парковка», которое к тому же предложил Мишелю щедрую скидку. Каждое утро мы едем в «Мужен», чтобы забрать Ванессу и Кларису и заодно позавтракать вместе с ними. Девочки заказывают завтрак, включенный в стоимость комнаты и состоящий из традиционных круассанов, рогаликов, кофе с молоком, шоколад для Ванессы, которая терпеть не может чай и кофе, хотя и беспокоится непрерывно о своей миниатюрной ладной фигурке. А мы с Мишелем ограничиваемся одним кофе. После завтрака я засовываю в сумку недоеденные рогалики, которые пригодятся нам для ланча, и мы нежимся на солнышке на террасе месье Парковка. Потом, пока хозяин с женой выписывают счета отъезжающим гостям, мы с Мишелем по очереди на цыпочках поднимаемся по скрипучей узкой лесенке в номер девочек и там принимаем столь нужный нам краденый душ. Еще никогда в жизни горячая вода не казалась мне такой роскошью и источником блаженства. К третьему дню добродушная веселость хозяина идет на убыль, а его взгляд становится подозрительным. Страшно представить, как он станет приветствовать нас через месяц. Мишель наведывается в местную мэрию и просит показать ему план водоснабжения «Апассионаты» но там не находится никого, кто мог бы порыться в папках. Август, все в отпусках. Но даже если чиновники были бы на месте, выясняет он, подобная информация вряд ли нашлась бы. Дом слишком старый, участок не один раз перепродавался, а земля находится в частной собственности. В таких случаях системы водопроводов и канализации не подлежат регистрации. Придется нам продолжать поиски самостоятельно. В отчаянии Мишель звонит в Брюссель мадам Б. «Я нашел резервуар на вершине холма, — говорит он, — но в зарослях не могу найти трубы. Откуда в него поступала вода?» Оказывается, мадам понятия не имеет. Имение было куплено в подарок одной из двух ее дочерей, помешанной на лошадях, но выяснилось, что из-за склона и уступов разводить их там невозможно, поэтому в доме она никогда не жила. Нелас, к сожалению, я не могу вспомнить, месье, это же было пятнадцать лет назад, а та женщина, которая арендовала виллу и выращивала там собак, Даже не представляю, где ее искать. Она осталась должна нам несколько тысяч, включая, кстати, и счета заводу. О, выходит, счета заводу все-таки были? Ну, конечно же. По крайней мере, мне так помнится. Она вообще никаких счетов не оплачивала. В этом я уверена. Но мне кажется, вы как-то упоминали об источнике. «А, источник! Да-да, где-то там вроде бы есть источник. Возможно, у моей дочери остались какие-нибудь схемы, но она вернется только в середине сентября. Конечно, к моменту окончательной продажи мы постараемся предоставить вам всю информацию. А завтра мы с Робертом уезжаем в отпуск. Так что... До свидания. Ранний вечер. Солнце светит сквозь оливковые деревья и бросает длинные тени на поросший сорняком склон. Мы сидим в двух приобретенных в местном супермаркете шезлонгах на пыльной лужайке, когда-то бывшей газоном, и подтягиваем местное провансальское розовое вино. Разговор идет, разумеется, о воде. И я впервые понимаю, до какой степени Мишель не любит проигрывать. Если скваторы жили здесь и выращивали овощи, значит, был и водопровод. Про источник они знать не могли. Завтра же утром пойду в местный совет по водоснабжению и будем надеяться, что они не закрылись на весь август. Может, скваторы делали то же, что и мы, предполагаю я, подливая ему и себе прохладного вина. Что именно? Пользовались французским гостеприимством и набирали воду в деревне. Пока Мишель раздумывает над такой возможностью, я сообщаю ему, что Апа обещала девочкам вывести их сегодня вечером в Канны и угостить пиццей. Денег, конечно, почти нет, но все-таки они хотят проветриться. Я чувствую, что им уже начинает надоедать наша жизнь без удобств и однообразное меню продиктованные скудным набором кухонной утвари. Пара старых сковородок из лондонской квартиры, дешевенькое барбекю, пластиковая салатница, поднос, бумажные тарелки, несколько ножей и вилок, купленные уже здесь, и какая-то странная штука, принадлежащая Мишелю, которая с виду напоминает бунзеновскую горелку но вполне успешно кипятит воду для картошки и кофе с девочками все в порядке это ты хочешь проветриться дразнит меня мишель только теперь я начинаю понимать серьезную разницу между мною и им если в моей прошлой настоящей жизни что нибудь отказывалось работать я выбрасывала это «Шла в магазин и покупала новое. Нет кухни? Отлично. Буду питаться где-нибудь в городе, легко решала я. У Мишеля же, в отличие от меня, хватает терпения. Он умеет ремонтировать вещи и делать что-нибудь нужное из бесполезных кусков дерева или обрывков проволоки. «Может, ты и прав?» — вздыхаю я и он начинает хохотать, услышав, что в моей биографии это первый опыт жизни вдали от городских удобств. Нет, все-таки ты права, но девочки повеселеют, как только мы наполним бассейн. Он по-прежнему обещает Ванессе и Кларисе, что как только мы отыщем источник воды, наполним резервуар, большой и круглый бетонный танк на самой вершине, и вода по незасоренным и не непроржавевшим трубам. Кстати, все шутки, что мне доводилось слышать о французских водопроводах, оказались чистой правдой. Весело побежит в дом. Так вот, когда случится вся эта серия маленьких чудес, мы первым делом наполним водой бассейн. Я поворачиваю голову. Смотрю вниз на выцветшую голубую чашу и представляю себе, как в ней будет плескаться прохладная прозрачная вода. Да, с бассейном наша жизнь станет гораздо веселее. — А что наши соседи? — спрашиваю я у Мишеля. — Ты с ними уже общался? — Все уехали или проводят дни на пляже. — Пляж? Мы же там еще не были. «Давай отложим поиски воды и съездим завтра на пляж. Там чересчур много туристов», — говорит Мишель так брезгливо, словно прожил на этом холме уже лет сто. Встаем мы рано. Мне повезло. Я встретила человека, который любит раннее утро не меньше, чем я». День начинается, когда первые лучи пробиваются сквозь ветки окружающих дом сосен и падают на наши загорелые лица и разложенные прямо на полу ужасные матрасы. «Я на море!» — сонно бормочу я, натягиваю на себя первую попавшуюся под руку одежду и спешу к машине. На дороге мне встречаются только оранжевые мусорные фургоны — да первые редкие любители посигналить. Внизу, в городе, воздух уже пахнет выхлопными газами и только что испеченным хлебом. Целый час я плаваю в полном одиночестве. Потом прямо на пляже принимаю холодный пресноводный душ и начинаю чувствовать себя свежей и полной сил. Это гораздо приятнее, чем начинать день с косых взглядов месье Парковка. Мишель смеется и говорит, что я чересчур чувствительна. Но судя по тому, как хозяин отеля багровеет каждый раз, когда мы поднимаемся в комнату девочек, он проводит все ночи, планируя наше убийство. Дома я быстренько глотаю кофе, и мы отправляемся за Ванессой и Клариссой. За завтраком я делюсь с семьей своими утренними пляжными радостями. С жаром расписывает тишину, покой, отсутствие туристов, видящих в это время десятый сон. Чистый золотой песок без единого человеческого следа и восход. Ах, какой восход! В дивном безмолвии солнце поднимается из своего таинственного логова за грядой холмов, приносит с собой тепло и волшебный медовый свет разливается по воде до самого горизонта, превращает ленивые волны в жидкое золото, а в самой середине этого чуда я одна-одиношенько плыву по соленой глади. Выслушав этот вдохновенный рассказ, Ванесса тут же выражает желание поехать на пляж со мной. — Прямо завтра, — умоляет она, — пожалуйста, Кэрол, дорогая Кэрол, Чтобы избежать ответа, я подношу к губам чашку кофе. Ванесса и ее сестра, дай им волю, будут спать до самого ланча. «Дорогая Кэрол», — конючит девушка, — «как я могу отказать ей?» «Приходится пообещать». После завтрака мы все возвращаемся на виллу. Воздух дрожит и плавится от жары, а очертания холмов приобретают какую-то нереальную мягкость. Мишель отправляется в совет по водоснабжению, а мы с Ванессой беремся за остатки плюща, все еще цепляющегося мертвой хваткой, за дно и стенки бассейна. Наконец эта изнурительная работа завершена, и мы останавливаемся, чтобы полюбоваться результатами своего труда. «Да чего же он старый и потрескавшийся?» с сомнением говорит Ванесса. Ему нужна вода, утешаю я ее. Но бассейн действительно смотрится отжившим свой век. Под палящим солнцем мы перетаскиваем охапки обрезанных веток подальше от дома и складываем их в кучу, чтобы позже сжечь. Но мы еще долго не сможем поднести спичку к этой груди мусора. Летом на юге Франции разведение костров строго запрещено. Велик риск лесных пожаров. При такой жаре и нехватке воды мы легко можем превратить в головешки половину лазурного берега. Я оглядываюсь в поисках Кларисы. Ее нигде не видно. С багетами под мышкой из города возвращается Мишель. Вид у него усталый и недовольный. Там было шумно, пыльно и многолюдно жалуется он. А кроме того, Ему пришлось иметь дело с крайне нелюбезной дамой из Совета по водоснабжению, которая заявила, что не предоставит нам никакой информации, пока ей не предъявит документ, подтверждающий покупку дома или какой-нибудь оплаченный счет. Ни того ни другого у нас не имеется. А еще она потребовала данные о лице, на чье имя выписывались последние счета. Скорее всего, это была собачья дама, которая, как известно, сбежала, ничего не оплатив. Мишель упомянул имя мадам Б, но чиновница только покачала головой, а потом хмуро сообщила ему, что полтора года назад именно по письменной просьбе мадам Б участок был отключен от водоснабжения. Зачем она это сделала, удивляюсь я. Во Франции... Если участок официально отключен от электричества и водоснабжения, владелец освобождается от налога на землю и дом. И что теперь? Завтра опять поеду туда с нашими паспортами. Буду просить, чтобы они немного отступили от правил. А вы закончили с бассейном? Отлично. И Мишель спешит в дом за фотоаппаратом. Чтобы снять подпрыгивающую на дне Ванессу и Памелу. В самом глубоком месте высота стенок три метра, и даже наша толстуха кажется маленьким щенком. Я прикидываю, сколько же воды потребуется, чтобы наполнить эту огромную чашу, и сколько упорства, чтобы осуществить задуманное. С каждым проходящим днем. Земля вокруг дома все больше напоминает пылесборник. Если дует ветер, пыль проникает повсюду. Мы находим ее в своей одежде, посуде, на теле. Она скрипит между зубами. Любая, даже самая простая работа в такой обстановке и при этой жаре превращается в каторгу. Но девочки сохраняют жизнерадостность, и каждая по-своему стараются нам помочь. Они и близнецы, но совсем не похожи, и я с интересом изучаю эти два таких разных характера. Менее практичная Клариса целыми днями собирает одичавшие цветы. Ее тоненькая фигурка то там, то сям мелькает в наших джунглях. Она ставит букеты в пустые винные бутылки или консервные банки и украшает ими наш самодельный стол под большим деревом, доска, покоящаяся на ножках из кирпичей, расколотой черепицей другого хлама, найденного в саду. Ванесса любознательна и интересуется языками. Она уже призналась, что немного владеет английским, но категорически отказывается разговаривать на нем со мной. Я пытаюсь выяснить, почему, но она только качает головой и уходит. Может, так проявляется глубоко скрытая неприязнь ко мне? Или она просто считает, что раз уж мы во Франции, надо разговаривать на ее родном языке.